Глава двадцать вторая «Ого, сколько нас тут!» – воскликнул Илья Барков, сползая задом по сиденью так, чтобы его голова не торчала над рулем. «Марина, не высовывайтесь!» «Что такое?» – отозвалась она с заднего сиденья встревоженным шепотом. «Мы не одни наблюдаем за этой машиной». «А кто еще?» – беспокойство ее нарастало. Ещё здесь две машины. В одной торчит и без конца зевает майор Поляков, и не дожидаясь её вопросов, он пояснил: "Это парень девушки, которая пропала 3 с половиной года назад, исчезла зимним снежным вечером. О, вот и заголовок для репортажа. Как вам, Марина?" "По-моему, банально", призналась она честно. Борков недовольно поджал губы. Хорошо от гена удалось избавиться, отправив его снова на дежурство, а то бы хихикал сейчас ехидно. А он здесь зачем? Разве его девушку тоже убил маньяк? Никто этого не знает. Она исчезла, растворилась. Сначала думали, что найденное недавно тело на берегу это она, кое-что указывало на это, но анализ ДНК не подтвердил. Тогда зачем он здесь? И если она исчезла так, может она просто сбежала, предположила девушка. Барков слегка повернул голову. Разговаривая с ним, Марина пригнулась и протиснула лицо между сидений. Оно оказалось к нему слишком близко, и на нём неожиданно обнаружились удивительные серые глаза, красивые губы и изящный носик. Если бы не её вечно мечущийся и испуганный взгляд, он бы, возможно, за ней приударил бы. А почему нет? Он ей тоже, кажется, понравился. Не просто так она его разыскивала. Могла бы со своей бедой пойти в полицию или тому же Гене всё рассказать. И ещё. Она зря надела это тёмное льняное платье, будто и строгое, а вот вырез лодочкой совсем даже не скромный. То одно плечо обнажит, то второе, то позволит заглянуть чуть глубже. Борков неожиданно устыдился. Девушка пережила такой стресс. Несколько лет не выходила из дома, пугалась каждого шороха, а он, Илья, она что-то такое заметила, отпрянула, её глаза сделались темнее. "Почему вы так на меня смотрите, считаете, как и все меня сумасшедшей?" Полтора часа назад, когда они сидели на его кухне, он признаться что-то подобное предполагал. Потом вдруг передумал ставить ей подобные диагнозы. Я считаю вас красивой, Марина произнёс он со вздохом и сел ровно. Простите, что так откровенно на вас пялился. Ничего. Красивое это лучше, чем сумасшедшее, кажется, она негромко рассмеялась. А что вообще мы здесь делаем, Илья? Машина, да, похожа на ту, которая остановилась тем вечером в метре от остановки, но номеров я не помню и даже не то, чтобы не помню, их нельзя было увидеть, они были в грязи. Значит, человек готовился к преступлению, раз замазал номера, пробормотал он задумчиво, рассматривая ещё одну машину, которая стояла напротив автомобиля Полякова. Кто же это такой? Почему он здесь и наблюдает за машиной Климова или Ленина наблюдает? Это может быть полиция, неожиданно подсказала Марина. А разве вы им сообщали о том, что вспомнили? нахмурился Илья. Нет, я никому ничего не рассказывала, только вам и вашему коллеге, ответила Марина так искренне, что он ей сразу поверил. Но они могли до чего-то такого додуматься сами. Было же несколько жертв. Могли, пробормотал Илья и полез из машины. Сидите, Марина, тихо, я сейчас. Заприте меня, испуганно прошептала она. Он сделал, как она просила, поставил машину на сигнализацию и медленным шагом двинулся в сторону Полякова. Открыл пассажирскую дверь, когда подошёл, наклонился: "Привет, товарищ майор". И не дождавшись приглашения, полез внутрь. "Ты кто?" вытряฉулся на него Поляков и тут же догадливо прищурился. "А, телевизиончик. Я тебя вспомнил". "Я становлюсь знаменитым рассеянна", отозвался Илья. в упор рассматривая третью машину наблюдения, стоявшую чуть левее машины Тимофея. «А эти кто?» «Не знаю. В смысле, лично не знаком. Мои коллеги». «Наружное наблюдение», — шлепнул себя по коленям Илья. «Ну, наконец-то не прошло и трех с лишним лет». «В смысле?» — покосился на него Поляков. «Ты в курсе, что ли, что...» — он мгновенно умолк, решив не разглашать информацию. «Да». Вашу девушку тоже эта машина увезла? Илья подарил Полякову свой самый проницательный взгляд, с ражающей интервьюируемых на повал. А ещё какую она увезла? Поляков заёрзл на сиденье, понял, что только что нечайно проговорился и добавил: "То есть я хотел спросить, у тебя что за информация, какую девушку увозила эта машина, ту, которая маячит у тебя на заднем сиденье глазастый?" Рассмеялся Илья и подставил Полякову ладонь. Тот по ней шлепнул. «На заднем сиденье у меня единственная выжившая жертва нападения маньяка. Зовут Марина, но вы вряд ли...» «А я ее знаю. Слушай...» Поляков подергал себя замочки ушей, дернул головой и снова зевнул. «С ночи здесь спать хочу. И что вы о ней знаете, товарищ майор?» «Немного», — Поляков пожал плечами. «Мне не до того тогда было. Своей бедой занимался». знаю то, что она осталась в живых. Маньяка кто-то спугнул. Она отбивалась, долго лечилась, кажется, и потеряла память после нападения, и несколько лет после больницы просидела дома, добровольно заключив себя под стражу в своих собственных стенах. Он снова подумал, что фраза получилась замечательной, идеально для репортажа, но просить Полякова оценить её постерёкса по А здесь она зачем, если память потеряла? А сейчас постепенно вспоминает. Марина после беседы с вашим Звягиным и моего визита как-то встряхнулась, начала посещать психоаналитика, тот посоветовал ей прибегнуть к гипнозу, и вот и вот мы здесь. Она вспомнила его, Поляков нервно дёрнул шеей. Почему ты не отвёл её в полицию? «Его она не вспомнила», — Барков выставил ладонь щитом и отрицательно замотал головой. «Помнит только машину, марку и цвет. Номера были замазаны грязью. Помнит, что мужчина не был огромным, высоким или толстым, но и маленьким он не был. Среднего роста, среднего телосложения...» Климов подходит под это описание, но... Поляков грустно хмыкнул. «Но наверняка окажется, что в вечер нападения на нее он работал». и вёз в своём такси какую-нибудь, к примеру, пожилую пару или бабушку с собачкой. Его же проверяли после исчезновения Маши. Именно он вёз её в посёлок на Залив, и после этого она исчезла. Мы так его проверяли, что что довели до инсульта, я помню. Они замолчали, в упор рассматривая старенький отечественный автомобиль напротив, за тёмными стёклами которого невозможно было ничего угадать. Это точно, полиция усомнился Барков, когда на улицу из машины вышел бандитского вида парень с татуировкой во всю шею. Точно, я узнавал, после непродолжительной паузы подтвердил Поляков. И здесь они потому, что я Звягину рассказал удивительную историю. Он кратко изложил то, что знал, что в вечер исчезновение его девушки на той остановке, где она вышла из такси, была замечена машина по описанию похожая на машину Климова. Может и не точно это, но но всё в совокупности заставляет предполагать, что именно это закончил за него Барков. К тому же Марина вспомнила. Под гипнозом недоверчиво покрутил головой Тимофей. Знаешь, да, что в суде эти показания не прокатит. Поэтому мы с ней здесь. Но ваше -то свидение, товарищ майор, тож так себе, или я поматал ладонью в воздухе? Но номеров никто не видел, цвет машины неопределён, лишь задние фонари. Это вообще никуда не годится. Поэтому я и здесь, повторил Поляков слова Ильи. И все мы вместе надеемся на то, что нервы у Климова сдадут. Он выскочит из подъезда и поедет на своей машине убивать женщин направо и налево. Такой это бред, товарищ майор сморщил лицо Илья. Не могу не согласиться, с кислой улыбкой потихал Поляков. Но у меня нет выбора. Меня отстранили, потому что сочли ладно, расскажу уж. Меня подозревают в причастности к исчезновению моей девушки раз, почему? Потому что 3 1/2 года назад я приехал в таксопарк, помахал там своим удостоверением, мне выдали маршрут, по которому она поехала, и я кинулся за ней следом. Не нашёл. Да. Но заморался. К тому же тогда 3 1/2 года назад я об этом умолчал. Это раз, а два. Или я понимал, что никогда этим откровением не увидит эфира, но так явственно представил репортаж с места событий, что не удержался и судорожно сглотнул. Видимо, Поляков что-то такое понял, потому что прищурился и погрозил кулаком со словами: "Даже не думай. Но помечтать-то можно, сложил губы с скобкой Илья. Мечтай сколько угодно, но так что два. А два в вечеру убийство диспетчера таксопарка Ивановой, мой телефон был обнаружен где-то поблизости. Вот машина моя не въезжала во двор это фигня, а телефон где-то вышка запыленговала это важно. А эта тачка во двор Ивановой въезжала, кивком сказал Илья. на машину Климова зажатую в углу парковки двумя дорогими внедорожниками это въезжало не удержался и выдал ещё одну свою тайну Тимофею но никого это словно не волнует волнует раз эти здесь Илья кивком указал на парня с татуировкой во всю шею просто вас не посвящают в тайны следствия товарищ майор у Полякова зазвонил телефон Илья не был слепым и увидел что тому звонит Звягин Ты какого хрена там делаешь, заорал на Тимофея подполковник. Ты мне всё нарочно испортить решил? В отместку, что я ходатайствовал о твоём отстранении от дела? Товарищ подполковник, я не знал, что они будут здесь, попытался оправдаться Тимофей. Но Звегин его не слушал, он орал, матерился и требовал немедленно уехать со двора. Этого прощелыгу телевизионщика тоже с собой забери. Развели, понимаешь, самодеятельность, чуть тише продолжил Звягин и пригрозил: "Не уедете со двора, вызову наряд и в обезьянник вас посажу". "За что?" в один голос возмутились Поляков с Барковым. "За нарушение общественного порядка, за то, что третируете своим присутствием законопослушного гражданина Климова, а он, между прочим, только вчера из больницы выписался. Всё, пошли вон оттуда". Илья вернулся в машину, договорившись с Поляковым припарковаться в соседнем дворе. Через 5 минут они снова разговаривали, но теперь уже в машине Баркова. Марина категорически отказалась сидеть одна. Тут вот ещё какое дело, товарищ майор, решил выложить все свои козри. Илья: "Я ведь побывал в доме подруги Ивановой Ольги, клянусь, никаких отмычек мне её соседка ключи дала". И я там кое-что нашел, какие-то черновики, не черновики, бумаги с заметками, исписанные не пойми чем и как, и по диагонали, и в строчку. Я сколько ни пытался, так и не понял этой китайской грамоты. Может, там и нет ничего, что намекало бы на ее великие знания о причине смерти подруги, а может и есть. Криптографу надо показать. У меня есть знакомый, давай сюда свои бумаги. — А не у меня дома, — соврал Илья, — и я хотел бы присутствовать. — Ладно, поехали к тебе домой, посмотрим на каракуле. Хотя, ты знаешь, ее могли и не убивать. Подруга Иванова и вполне себе могла зазеваться от расстройства и угодить под машину. — Да, могла, — кивнул Илья, криво ухмыльнувшись. — Но не слишком ли много смертей вокруг этого дела? Вопрос какого именно дела так никто из них и не решился задать. У Полякова своё он ищет исчезнувшую невесту. Марина заинтересована в поимке чудовища, напавшего на неё несколько лет назад и искалечившего ей жизнь, а Илья, а Илью интересует всё и сразу: и маньяка хочет поймать, и сбежавшую невесту Полякова найти. ми убицу-диспетчера Ивановой, которая так и не успела поделиться с ним важными сведениями. Он не был уверен, что всё это как-то связано между собой, как и в том, что гибель Ольги под колёсами неизвестного автомобиля вызвана её рассеянностью. Слишком как-то это всё переплетено. Очень честно, понимаешь? Смотрел он часом позже в сирые глаза девушки, зазвавшей его к себе на чай. Понимаю. Так не бывает, я не верю в такие совпадения. Я тоже. Она вдруг нахмурилась, замолчала, задумалась. Он же не нарочно меня караулил так. Он просто ехал мимо или нет? Или он знал, что я отказалась от такси и осталась ждать автобуса? Может, он каким-то образом прослушивал волну, на которой общались таксисты и диспетчеры? Я видела такое в кино, правда, Там были задействованы дорожная полиция и водители-длиномеров, но но кто сказал, что этого нельзя было повторить с диспетчерской службой такси, глаза Ильи расширились. Ты такая умница, Марина. Интересно. Эта мысль в голову наших доблестных сотрудников приходила или нет?